Эпилог Гостиная была полна народа. Сегодня мы с Шаином праздновали новоселье. На постройку нашего семейного гнездышка ушло целых полгода. Я буду скучать по сторожевой башне, но собственный дом я родилась принцессой, но прежде у меня никогда не было ничего своего. Да и на границе мы проводили времени больше, чем в замке. Я питала завесу, попутно учась общаться с даром. И, надо сказать, делала успехи. Теперь, когда на мне не было артефактов, я не падала в обмороки, и завеса здорово отъелась. Я с любовью провела ладонью. по деревянным перилам лестницы и выглянула вниз. Возле окна, укрепленного по моей просьбе магией, стоял смущенный Ронни. Кадык парнишки дергался, а сам он не сводил глаз с моих младших сестер, Кары и Тины. Переговоры о визите близняшек длились почти три месяца, но стоили того. Границу, а заодно и наш дом, признали нейтральной территорией. И отец разрешил сестрам навестить меня. Думаю, он пошел на это только ради завесы. Светлых впечатлили изменения в ней, но это играло нам на руку. Зато я смогла снова обнять сестер, умиляясь их беспечной болтовне, и познакомить их с близкими мне людьми. К слову, на обеих близняшках красовались серьги-артефакты. Именно так Ирма и связывалась с Ристаном. Хорошо, что она покинула Хейдурин вместе с делегацией. Я по ней ни капельки не скучала. В креслах напротив камина сидели Хирам и Леона с округлившимся животиком. Наши отношения с правителем все еще были несколько натянутыми, но своими поступками он искупил свою вину. Лицо императрицы светилось от счастья, и она то и дело выпадала из реальности, прислушиваясь к себе. На огромном диване расположилась Лея Сандра, увлеченно работая спицами. и что-то бормоча под нос. Если она продолжит в том же духе, то к тому моменту, когда ребенок родится, одежды хватит на пару лет вперед. Зато она, наконец, сняла траур по Лею Патрику и перестала носить исключительно черное. Почетное место занимал фамилиар. Он устроился на сделанном специально для него стуле, высоком, под стать человеческой мебели, но с узким сиденьем и без мягкой обивки, из-за когтей. Кейрин стал полноценным членом семьи. Никто не смел косо смотреть на него или считать глупым питомцем. Остальных кшатров тоже взяли под защиту императора, а кактус Ларри пересадили в оранжерею, там ему повеселее, а Кейрин регулярно наведывался в гости к приятелю. Я вздохнула и посмотрела на светящуюся татуировку на запястье, Теперь ее сияние никогда не стихало. Наверное, я вошла в полную силу. Хирам издал приказ о неприкосновенности ведьм, но никто так и не объявился. Но я верила, что не одна такая, просто нужно время. Многовековые гонения не так-то просто вычеркнуть из памяти поколений. Дар подчинился мне, и магия практически не шалила. Я была уверена, что это заслуга Кейрина. Фамильяр стабилизирует ведьму и помогает обрести контроль над собой. «Ведьмы прошлого практически не брали себе фамильяров. А может, просто не успевали? В этом и состояла проблема. Нашу связь-то Кейрин установил с помощью ментального вмешательства». «Вот ты где!» Над духом раздался голос мужа, а в следующее мгновение он обнял меня со спины. Сердце привычно скакнуло в пятки, а вдоль позвоночника пробежала волна мурашек. Мы были женаты почти десять месяцев, но одного прикосновения Шаяна хватало, чтобы воспламенить меня. «Какая разношерстная компания у нас собралась!» Присвистнул он и потерся носом о мою макушку. «Слуги скоро подадут ужин». В горле пересохло, и я быстро облизнула губы, развернулась к мужу и взволнованно произнесла. «Я хотела сказать тебе после того, как гости разойдутся». Шаин заинтересованно вскинул бровь, и я выпалила. «Я беременна!» Муж потрясенно уставился на меня, явно потеряв дар речи. А я развела руками. «Я знаю, что в священных браках не бывает детей. Но, кажется, мы обошли это правило. Сначала я и сама не поверила. Но утренняя тошнота, слабость и перепады настроения...» «Я была у лекаря. Ошибки нет». Шаин просиял и до хруста стиснул меня в объятиях. «Марта, как я рад! Незримые. Я и не рассчитывал. Это просто невероятно!» Я облегченно выдохнула. Я знала, что Шаин любит меня. Это чувствовалось в каждом взгляде ореховых глаз и каждом прикосновении. Но ребенок. Это оказалось сюрпризом для нас обоих. «Нет, ничего невозможного», — улыбнулся муж. «Если даже чад сдал позиции». «Что?» — я встрепенулась. «О чем ты?» Сегодня маги провели ежегодные замеры темных эманаций. Их уровень значительно снизился, хотя прежде рос с катастрофической скоростью, а выбросов чада не было уже пять месяцев. Шаин говорил спокойно, но я слышала торжествующие нотки в его голосе, Проклятие светлых обошло меня стороной. Но он боялся, что я ослабею и умру раньше срока. Я хмыкнула. В свете новых событий я рада этим новостям. Шаин с благоговением положил ладонь на мой пока плоский живот. «Даже не верится. Скоро у нас появится наследник». «Наследница», — поправила я его. «Не забывай, я ведьма, а это значит, что у нас родится девочка». Уголок рта Шайена дрогнул. Прозвучало угрожающе. «О, еще как!» Рассмеялась я. «Я люблю тебя, Марта. Люблю вас!» Шайн жадно поцеловал меня, а я с удовольствием запустила пальцы в его волосы. Наше дыхание смешалось, губы слегка покалывало, и лишь мысленное покашливание к шатра напомнило, что нас ждут гости. С сожалением, разорвав объятия, Я лукаво усмехнулась. «Идем, расскажем остальным о беременности. Наверное, теперь Леа Сандра начнет вязать пинетки еще и ночью». Шаин первым спустился по лестнице, а я усмехнулась. Я обещала ему стать скверной женой, но вместо этого обрела счастье. «Марта!» — позвал меня Шаин и бережно придержал за локоть, пока я спускалась. Едва мы оказались внизу, Мной овладела робость, и муж, бросив на меня взгляд, заявил. А мы хотели кое-что рассказать вам. Конец книги. Читала Нелли Новикова.